Вот твою мать, какая досада, такая, такая, и все это одному, возмущалась Вика, беззастенчиво рассматривая подругу. Да ну, как же так, а? Да я бы на твоем месте всех мужиков сгребла в кучу, на кого глаз бы положила. Они бы у меня в ногах валялись и кругами писали от страсти. Посмотрела, посмотрела, и что? Хороша? Ничего. Как обычно, пожала плечами Ирина. Не могу рецептом поделиться. Немедленно прекратить валяться на диване и смотреть видак подряд по 12 часов. Прекратить жрать жирное, мучное и сладкое и в меню иметь преимущественно фрукты и овощи. Ежедневно 30 километров на велотренажёре, 40 минут специальной гимнастика, растяжка циркулярный душ джакузи три раза в неделю бодибилдинг под присмотром хорошего инструктора два раза в неделю массаж в субботу четыре часа подряд волейбол в профессиональной команде каждое воскресенье сауна знаешь ничего сложного все предельно просто и поверь на слово приятно когда втянешься полгода назад ты помнишь Ногу вывихнула на волейболе, так за неделю чуть с ума не сошла от вынужденной неподвижности. — Это как наркотик. Привыкнешь, потом за уши не тянешь Ну, как рецепт? Принимается? — Ну, в гробу я видала твои рецепты, — воскликнула Вика. — Я тебя зачем к зеркалу поганала? Ты на себя посмотри. Ты думаешь, оно всю жизнь так будет? Такое упругое, приятненькое, стройненькое, завлекательное для мужиков. Мне недавно сообщили страшную тайну. Заговорчески понизила голос Ирина. Она уже поняла, к чему клонит Викуша. Тема старая, избитая и в какой-то степени даже болезненная. — Я тебя прошу, ты только никому, ладно? — Никомушеньки. Так вот, оказывается, ой, даже не знаю, как тебе сказать, оказывается, оказывается, мы все умрем, представляешь? И упругие, эластичные, сексуально дразнящие, супер привлекательные, из кожи вон лезущие, чтобы соответствовать. И обжоры, широбасихи, пятитонки, что живут в свое удовольствие, спят дожрут, все-все со состаримся и умрем. Паритетно, независимо от толщины слоя целлюлита. — Ой, и дура же ты, смола! — застонала Вика. — Я ей серьезно. Она все хихоньки да хахоньки. Не жалко? — Себя? — Тебя, тебя, красоты твоей! — гаркнула Вика. — Надо же! За семнадцать лет ни разу на сторону! Все время с мужем! — Нет! Я тебя как-нибудь проучу, расскажу всем. А то у нас все думают, что ты у нас, это, э, сексбомба, короче. Мужиками крутишь, как хочешь, меняешь на неделе по паре. Мужики вьются вокруг, кругами писают, думают кралище-то, а она достала, не выдержала Ирина. Говори, чего хочешь, и отваливай, надоело. Роберт с друзьями. Без обидников приступила к делу Вика. Я им фотки наши показывала. На пляже и в бассейне тоже ты там есть. «Совсем с ума сдурела!» — сположилась Ирина. «Ты что, не в курсе, что именно с этого начинаются всякие грязные шашни, фотомонтажи, шантажи? Я тебя убью, если будешь кому попало показывать мои снимки!» — Да ты же там не голая, — успокоила Вика. — Ну и что в бассейне? Да брось ты, не бойся ничего такого. Мальчишки славненькие, сладенькие такие, юненькие. Какие там грязные шашни. Им бы сейчас потрахаться в слазь, да пожрать как следует. Возраст такой. — Они меня хотят, эти твои танцоры? — лениво зевнула Ирина укладываясь на массажный стол и прикрываясь простыней. Надоело, что вездесущее зеркало, пристроенное неким хитрым образом, шпионит за каждым ее шагом. Заочно, по фотографии, не нюхав, не видев вживую ни разу, да? — Так хотят, так хотят, кругами писают, — заверила Викуша. Слюнями брызгают. Глазенки светятся, говорят «Ух, мы бы ее с ног до головы обрезали, мы б ее... Ух!» «Я тебе что хочу сказать? Ну, если они со мной скачут добрых часа полтора, ты представляешь, что они с тобой вытворять будут?» «Нет, ты представляешь?» «Все, я отключаюсь», — буркнула Ирина. — Старая, толстая потаскуха, у тебя одно на уме. Звони, когда будешь пребывать в состоянии сексуальной пассивности. Сейчас с тобой невозможно общаться. — Да я же тебе забочусь, идиотина! — с жаром воскликнула Вика. — Какие мальчики! Ты представляешь, что они будут с тобой вытворять? — Хоть что вспомнить-то будет, а то будешь сидеть... На завалинке через десяток лет и тосковать. Эх, и дура же я была, такие возможности упускала. А? А еще на старости лет, как узнаешь, Что твой красавчик тебе рога ставил направо и налево, Вот тебе обидно-то будет. Они, когда помирают, об этом рассказывают. На этом, как его, на смертном одре или годере. — Это из личного опыта? — холодно осведомилась Ирина. — В кино видела. Немало не смутившись, заявила Вика. — Да какая разница? Вот, вроде весь правильный, хороший, а потом как выдаст все? И секретарши, и массажисты и... и... короче, ужас. Вот обидно-то будет. — Это ты про моего? но не про своего же, мой уже наладан дышит, а твой, ого, мужчинка, такой любую бабу? Никогда. Ирина даже не сочла нужным возмутиться. Вопрос решенный, чего с дурочкой спорить? Мой никогда в жизни. Он меня боготворит, и не без основания, сама, понимаешь? Да так-то она так, ну... — Да ниже мужики, да все на одну колодку! — компетентно заверила Вика. — Как юбка увидит, все дыбом встает, даже галстук про все забывает. Не обидно будет, что он? Ага, а ты не-не. — Дура-дура! В лес подуло, сено ело, одурело! — скороговоркой выпалила Ирина. — Правильно, они все кобели, но что касается моего — никогда ты поняла никогда представишь доказательства я тебе свою дачу подарю это не шутка еще какие аргументы ну какие тут могут быть аргументы вика вдруг взмолилась голубушка ласточка моя да ты не говори сразу нет ну ты подумай хотя бы и с минуту представь себе как это будет ирина закатила глаза И ради приличия умолкла на минуту прислушиваясь к шуму мотора за окном прибыла несносная верка на ее машине интересно каков результат с маслом или как мне бы твои проблемы и бикуша пробормотала ирина удаляя телефон от головы мач говоришь хм. да как когда не покажется странным Ирина Викторовна, красавица, умница, светская стервоза, каких поискать, на протяжении всей совместной жизни с супругом ни разу ему не изменила. Хотя условий для Амуров было, хоть отбавляй, и средства позволяли, и возможности все имелись, и, абсолютно точно подметила ласковая толстуха Викуша, мужики – штабелями падали к ногам, велись вокруг, справедливо полагая, что дамочка с такой внешностью непременно должна пользоваться ею в полном объеме. Нет, нет, не подумайте плохого. Ирина во всех аспектах совершенно нормальная женщина, и ничто человеческое ей не чуждо, при виде любого здорового симпатичного мужика которые отвечают определенному своду специфических требований, хорошо пахнет, уверен в себе, уважает женщину, умеет говорить, еще больше умеет слушать, наделен юмором и самоиронией независим горд и великодушен и смотрит с красноречивой нежностью у нашей красавицы сладко обмирает сердечко, начинают блестеть глаза Горячая волна дисциплинированно разливается внизу живота, а губы слегка набухают от прилива крови. Но...